Глава первая. Место человека в лоне природы. Две бесконечности. Несоразмерность человека. Вот куда приводит нас познание природы. Если в нем не заложена истина, стало быть, нет истины и в человеке. А если заложено, как тут не преисполнится смирение, хоть в какой-то мере не ощутить своей малости? А поскольку человек просто не может жить, не веря в эту истину, я настоятельно прошу его, прежде чем он углубится в еще более доскональное изучение природы, пусть хоть раз, пристально и не спеша, всмотрится в нее, пусть всмотрится и в самого себя, и, поняв, как соизмеряется, пусть человек отдастся созерцанию природы во всем ее высоком неохватном величии, Пусть отвратит взоры от ничтожных предметов его окружающих. Пусть взглянет на ослепительный светоч, как неугасимый факел, озаряющий Вселенную. Пусть разумеет, что Земля — всего лишь точка в сравнении с огромной орбитой, которую описывает это светило. Пусть потрясется мыслью, что и сама эта огромная орбита — не более чем еле приметная черточка по отношению к орбитам других светил, текущих по небесному своду. Но так как кругозор наш этим и ограничен, пусть воображение летит за рубежи видимого. Оно утомится, далеко не исчерпав природу. Весь зримый мир — лишь едва приметный штрих в необъятном лоне природы. Человеческие мысли не под силу охватить ее. Сколько бы мы ни раздвигали пределы наших пространственных представлений, все равно в сравнении с сущим мы порождаем только атомы. Вселенная — это не имеющая границ сфера, центр ее всюду, окружность нигде. И величайшее из доказательств всемогущества Господня в том, что перед этой мыслью в растерянности застывает наше воображение. А потом, вновь обратившись к себе, пусть человек сравнит свое существо со всем сущим. Пусть почувствует, как он затерян в этом глухом углу Вселенной и, выглядывая из тесной тюремной камеры, отведенной ему под жилье, я имею в виду весь зримый мир. Пусть он разумеет, Чего стоит вся наша земля с ее державами и городами? И, наконец, чего стоит он сам? Человек в бесконечности. Что он значит? Ну а чтобы предстало ему не меньшее дива, пусть вглядится в одно из мельчайших существ, ведомых людям. Пусть вглядится в крохотное тельце клеща и еще более крохотные члены этого тельца, Пусть представит себе его ножки со всеми суставами, со всеми жилками, кровь, текущую по этим жилкам, соки ее составляющие, капли этих соков, пузырьки газа в этих каплях. Пусть и дальше разлагает эти частицы, пока не иссякнет его воображение. И тогда рассмотрим предел, на котором он запнулся. Возможно, он решит, что уж меньшей величины в природе не существует а я хочу показать ему еще одну бездну. Хочу ему же выписать не только видимую вселенную, но и безграничность мыслимой природы в пределах одного атома. Пусть он узрит в этом атоме неисчислимые вселенные, и у каждой свой небосвод, и свои планеты, и своя земля, и те же соотношения, что и в нашем видимом мире». И на этой земле свои животные, и, наконец, свои клещи, которых, опять-таки, можно делить, не зная отдыха и срока, пока не закружится голова от этого второго чуда, столь же поразительного в своей малости, сколь первая в своей огромности. Ибо как не потрястись тем, что наше тело, такое неприметное во Вселенной, являет собой на лоне сущего, вопреки этой своей неприметности – истинного колосса, целый мир, вернее, все сущее в сравнении с небытием, которое так и остается непостижимым для нас. Кто вдумается в это, тот содрогнется и, представив себе, что материальная оболочка, в которую его заключила природа, удерживается на грани двух бездн — бездны бесконечности и бездны небытия — исполнится трепета перед подобным чудом. Издается мне любознательность, сменится изумлением, и самонадеянному исследованию он предпочтет безмолвное созерцание. Ибо в конечном счете, что же он такое, человек во Вселенной? Небытие в сравнении с бесконечностью, все сущее в сравнении с небытием — нечто среднее между всем и ничем. Бесконечно далекий от понимания этих крайностей конца мироздания и его начала, вовеки скрытых от людского взора непроницаемой тайны, он равно не способен постичь небытие, из которого был извлечен, и бесконечность, которая его поглотит». При вечных отчаянных своих попытках Познать начало и конец сущего Что улавливает он, кроме смутной видимости явлений? Всё возникает из небытия и уносится в бесконечность Кто окинет взглядом столь необозримый путь? Это чудо постижимо лишь его Творцу и больше никому Не давая себе труда задуматься над этими бесконечностями, люди дерзновенно берутся исследовать природу, словно они хоть сколько-нибудь соразмерны с ней. Как не подивиться, когда в самонадеянности не менее безграничной, чем предмет их исследований, они рассчитывают постичь начало сущего, а затем все сущее ибо подобный замысел может быть порожден лишь самонадеянностью, безграничной, как природа, или столь же безграничным разумом. Человек-сведущий понимает, что природа равно запечатлела и свой образ, и образ своего Творца на всех предметах и явлениях, поэтому почти все они отмечены ее двойной бесконечностью. Следовательно, ни одна наука не исчерпает всех связанных с ней вопросов, ибо кто ж усомнится, что, например, в математике мы имеем дело с бесконечной бесконечностью соотношений, и начала, на которых они основаны, не только бесчисленны, но и бесконечно дробны, ибо кто ж не понимает, что начала якобы предельные не висят в пустоте, они опираются на другие начала, а те, в свою очередь, опираются на третьи, отрицая тем самым само существование предела. Но все, что нашему разуму представляется пределом, мы и принимаем за предел, подобно тому, как в мире материальных величин называем неделимой ту точку, которую уже не способны разделить, хотя по своей сути она бесконечно делима. Из этих двух известных науки бесконечностей Бесконечность больших величин более доступна человеческому разуму, поэтому лишь немногие ученые притязали на то, что полностью охватили все сущее. «Я буду судить обо всем», — говорил Демокрит. Но бесконечность в малом куда менее очевидна. Все философы потерпели в этом вопросе поражение, хотя порой и утверждали, что изучили его. Отсюда и столь обычные названия «О началах сущего», «Об основных началах философии» и подобные им, такие же напыщенные по сути, хотя и более скромные с виду, нежели сочинение с режущим глаз названием «Де омни цибели» — «Обо всем познаваемом». Мы простодушно считаем, что нам легче проникнуть в центр мироздания, чем охватить его в целом. Его явная огромность явно превосходит нас. Зато мы значительно превосходим предметы ничтожно малые, поэтому полагаем их постижимыми, хотя уразуметь небытие отнюдь не легче, нежели уразуметь все сущее. И то, и другое требует беспредельного разумения, из чего я делаю вывод, что способный постичь зиждущее начало, вполне способен постичь бесконечность. Одно зависит от другого, одно влечет за собой другое. Эти крайности соприкасаются и в силу своей отдаленности друг от друга сливаются в Боге и только в Боге. Уясним же себе, что мы такое. Нечто, но не все. Будучи бытием, мы не способны понять начало-начал, возникающее из небытия. Будучи бытием кратковременным, мы не способны охватить бесконечность. В ряду познаваемого познанное нами занимает не больше места, чем занимаем мы сами во всей беспредельности природы. Мы всегда и во всем ограничены, и наше положение между двух крайностей определяет и наши способности. Наши чувства не воспринимают ничего чрезмерного. Слишком громкий звук оглушает, Слишком яркий свет ослепляет. Слишком большие или малые расстояния препятствуют зрению. Слишком длинные или короткие рассуждения затемняют понимание. Слишком несомненная истина ставит в тупик. Я знаю людей, которые так и не взяли в толк, что если от ноля отнять четыре, в результате получится ноль. Основные начала слишком очевидны для нас. Слишком острые наслаждения вредят здоровью, слишком часто повторяющиеся музыкальные созвучия неприятны. Слишком щедрые благодеяния раздражают, нам хочется отплатить за них с лихвой. Beneficio eo usque leta sundum videntur ex solve posse ubi multum ante venere pro grazia odium redditur Благодеяние приятно лишь до тех пор, пока есть какая-то возможность их оплатить. Если же они намного превышают эту возможность, наша признательность превращается в ненависть. Мы не воспринимаем ни крайне сильного холода, ни крайне сильного жара. Чрезмерность неощутима и, тем не менее, нам враждебна. Даже не воспринимая ее, мы все равно от нее страдаем. Слишком юный и слишком преклонный возраст держат ум в оковах, равно как слишком большая или малая образованность. Короче говоря, крайности как бы не существуют для нас, а мы не существуем для них. Либо они от нас ускользают, либо мы от них. Таков истинный наш удел, мы не способны ни к всеобъемлющему знанию, ни к полному неведению. Плывем по безбрежности, не ведая куда, что-то гонит нас, бросает из стороны в сторону. Стоит нам поверить, что обрели опору и укрепились на ней, как она начинает колебаться, уходит из-под ног, а если мы кидаемся ей вдогонку, ускользает от нас, не дает приблизиться, и этой погоне нет конца. Вокруг нас нет ничего незыблемого. Да, таков наш удел, но он нам соприроден и вместе с тем противен всем нашим склонностям. Мы жаждем устойчивости, жаждем обрести, наконец, твердую почву и воздвигнуть на ней башню, вершиной уходящую в бесконечность. Но заложенное нами основание дает трещину, земля разверзается, а в провале — бездна. Откажемся же от поисков достоверных и незыблемых знаний. Изменчивая видимость будет всегда вводить в обман наш разум. Конечное ни в чем не найдет твердой опоры между бесконечностей, которые охватывают его, но ни на шаг не подпускают к себе. Кто это усвоит, тот, я думаю, раз и навсегда откажется от попыток переступить границы, поставленные ему природой. Если уж нам вовек суждено занимать это место посредине — одинаково удаленной от обеих беспредельностей, какое может иметь значение, знает человек немного больше или немного меньше? Допустим, что больше. В этом случае кругозор его немного шире. Но разве не столь же бесконечно далек он от всезнания, а срок его жизни от вечности, чтобы какой-нибудь десяток лет составлял для него разницу? В сравнении с бесконечностями, о которых идет речь, все конечные величины уравниваются, и, на мой взгляд, нет нашего воображения причин одну конечную величину предпочесть другой. С какой бы из них мы ни соотнесли себя, все равно нам это мучительно. Начни человек с изучения самого себя, он понял бы, что ему не дано выйти за собственные пределы. Мыслим ли, чтобы часть познала целое? Но, быть может, есть надежда познать хотя бы те части целого, с которыми он соизмерим? Но в мире все так переплетено и взаимосвязано, что познание одной части без другой и всего в целом, мне кажется, невозможным. Например, человек связан в этом мире со всем, что входит в круг его сознания. Ему нужно пространство, в котором он существует, время, в котором длится, движение, без которого нет жизни. Нужны все элементы, из которых состоит, тепло и пища, чтобы поддерживать свои силы, воздух, чтобы дышать. Он видит свет, осязает предметы. Словом, он всему сопричастен. Следовательно, чтобы изучить человека, необходимо понять, зачем ему нужен воздух, А чтобы изучить воздух, необходимо понять, каким образом он связан с жизнью человека и так далее. Огню, чтобы гореть, требуется воздух, следовательно, чтобы изучить огонь, необходимо изучить и воздух. Итак, поскольку все в мире, причины и следствия, движители движимые, непосредственные и опосредственные, поскольку все скреплено естественными и неощутимыми узами, соединяющими самые далекие и друг с другом не явления. Мне представляется невозможным познание частей вне познания целого, равно как познание целого вне досконального познания частей. Вечность сама по себе или в Боге также должна ставить в тупик мимолетное наше бытие. Не более понятна постоянная и жесткая недвижность природы в сравнении с непрерывными переменами, происходящими в нас самих. Наше бессилие проникнуть в суть вещей довершается их однородностью, меж тем, как мы состоим из двух не только неоднородных, но противоположных друг другу субстанций души и тела, ибо та наша часть, которая способна мыслить, не может не принадлежать к области духовного. Ведь если предположить, что мы целиком телесны, из этого пришлось бы сделать вывод, что познание сущего для нас вообще невозможно, так как нет ничего абсурднее утверждения, будто материя сама себя познает. Мы просто не в состоянии постичь, каким путем она приходит к самопостижению. Стало быть, если мы целиком материальны, познание для нас совершенно недоступно. А если сочетаем в себе дух и материю, мы не можем до конца познать явление однородное, только духовное или только материальное. Поэтому почти все философы запутываются в сути того, что нас окружает, и применяют к духовному телесные мерки, а к телесному — духовные. Они, не задумываясь, говорят, что тела стремятся упасть, что они влекутся к центру, стараются избежать уничтожения, боятся пустоты, что у них есть стремление, симпатия и антипатии, то есть наделяют очень многим из присущего только миру духовному. А говоря о духе, ограничивают его в пространстве, заставляя перемещаться с места на место, хотя это свойственно только материальным телам. Вместо того, чтобы воспринимать явления в их натуральном виде, мы вкладываем в них наши собственные свойства и наделяем двойной природой то однородное, что нам удается обнаружить. Так как во всем, что нас окружает, мы усматриваем одновременно и дух, и тело, казалось бы, это сочетание вполне понятно людям, меж тем оно-то им особенно непонятно. Из всех творений природы нет для человека большей загадки, чем он сам, ибо ему трудно уразуметь, что такое материальное тело, еще труднее, что такое дух, и уж вовсе непостижимо, как они могут соединиться. Задача неразрешимая, а между тем это его собственная суть. «Modus quo corporibus adherent spiritus compreendi» ab hominibus non protest, et hoc tamen homo est. Каким образом тело соединяется с духом, человек постич не в состоянии, а между тем это и есть человек. Завершая доказательство слабости нашего разума, приведу два соображения. Кто слишком молод, тот не способен к здравым суждениям, равно как и тот, кто слишком стар. Кто слишком много или слишком мало размышлял над каким-нибудь предметом, тот начинает упрямствовать, слепо стоять на своем. Кто выносит приговор своему труду, едва успев его окончить или окончив давным-давно, тот слишком еще к нему пристрастен, или уже безразличен. Точно так же обстоит дело с картинами, если смотреть на них с расстояния слишком большого или малого. Существует только одна единственная правильная точка для обозрения. Все остальные слишком отдалены или приближены, расположены слишком высоко или низко. В живописи такую точку помогают найти законы перспективы, Но кто укажет ее нам, когда предмет наш — истина или нравственность? Когда все предметы равномерно движутся в одном направлении, нам кажется, что они неподвижны, например, когда мы находимся на борту корабля. Когда все устремляются к нечестивой цели, никто этого не замечает. И только если кто-нибудь останавливается, уподобившись неподвижной точке, У нас открываются глаза на одержимый бег всех остальных. Живущий в скверне твердит, что он-то и следует законам природы, а вот блюдущий нравственную чистоту ими пренебрегает. Так отплывающим на корабле мнится, будто все стоящие на берегу быстро отступают назад. И правые, и неправы отстаивают свои убеждения одинаковыми словами. Чтобы судить безошибочно, нужна неподвижная точка отсчета. Стоящий в порту правильно судит о плывущих на корабле. Но где тот порт, откуда мы могли бы правильно судить о вопросах нравственности? Когда я размышляю о мимолетности моего существования, погруженного в вечность, которая была до меня и пребудет после, о ничтожности пространства, не только занимаемого, но и видимого мною, растворенного в безмерной бесконечности пространств, мне неведомых и неведающих обо мне. Я трепещу от страха и недоуменно вопрошаю себя, «Почему я здесь, а не там?» Потому что нет причины мне быть здесь, а не там, нет причины быть сейчас, а не потом или прежде. Кто определил мою судьбу, чей приказ, чей промысел предназначил мне и это время, и место? Метона, оспитис, униус, диеи, претериунтис. Память об однодневном госте. Почему знания мои ограничены, мой рост невелик, срок моей жизни сто лет, а не тысяча? По какой причине природа остановилась именно на этом числе, а не на другом, хотя их бесчетное множество, и нет причины выбрать это, а не то, тому предпочесть это? Сколько держав даже не подозревают о нашем существовании? Меня ужасает вечное безмолвие этих бесконечных пространств.